Они снова сидели за кухонным столом. 535 Они слышали мычание коров Гриффина, которых выгоняли пастись на склон холма. — Правильно. Следы исчезли, — сказал внезапно Мэтт. — Когда жертва умирает, уколы исчезают. — Знаю, — сказал Бен. Он помнил Дракулу, Стокера и хамеровские фильмы с Кристофером Ли. Нужно пробить ему сердце ясеновым колом. — Не советую, — сказал Бен, отхлебнув кофе. — Вроде чертовски трудно объяснить это констеблю. Вас привлекут за осквернение трупов. — Вы что, думаете, я спятил? — Нет, — ответил Бен, почти не раздумывая. — Вы мне верите насчет этих следов? — Не знаю, похоже, что да. С чего бы вам мне врать? У вас нет никаких причин. Вы врали бы, если бы убили его сами. «Наверное», — сказал Мэт, пристально глядя на него. «Да, но против этого говорят три вещи. Во-первых, нет мотивов. Простите меня, Мэт, но для классических причин ревность или деньги вы уже слишком стары. Во-вторых, каким образом? Если яд, то почему нет никаких следов? Он выглядит совершенно безмятежным. От яда так не умирают. А третья причина? Ни один убийца в здравом уме не станет выдумывать такую историю, какую вы мне рассказали. Ну, насчет здравого ума я не знаю, Мэт вздохнул. Я не думаю, что вы сошли с ума, сказал Бен, подчеркивая первое слово. Говорите вы вполне здраво. Но вы же не врач, а сумасшедший иногда очень убедительно симулирует здоровье, верно. Так что же нам делать? Осталось смириться с фактом. Вот уж нет. Здесь мертвец. И вскоре это обнаружится. Констебль будет вас допрашивать. И врачи тоже захотят узнать, как все это случилось. Мэтт, скажите, могло ли быть, что Майк всю неделю проходил с каким-нибудь вирусом и умер у вас в доме? Впервые за все время Мэтт проявил признаки оживления. «Бен, я же рассказывал, что он мне говорил» я сам видел следы у него на шее и я слышал как он пригласил кого-то ко мне в дом потом я слышал о боже я слышал этот смех в глазах его снова появился ужас ну хорошо дэн встал и подошел к окну пытаясь собраться с мыслями как он и говорил сьюзен он не контролировал ситуацию он смотрел на дом Марстонов. марстоновм Вы знаете, что будет, если вы хотя бы заикнетесь кому-нибудь об этом? бэт не ответил. Люди начнут переглядываться и перешептываться за вашей спиной. Дети станут дразнить вас вставными клыками, которые они надевают на Хэллоуин. Кто-нибудь сочинит стишок, что-нибудь вроде. Раз, два, три, четыре, пять, кровь я буду пить опять. Коллеги начнут косниться на вас. Вам будут звонить шутники. И говорит, что это Дэнни Гликли, Майк Райерсон. И вся ваша жизнь станет кошмаром. Вас за полгода выживут отсюда. Да нет. Они же меня знают. Кого они знают? Старого чудака, живущего на тагар Стрим, Роуд. Для них подозрительно уже то, что вы не женаты. И чем я могу помочь? Я видел только тело. А если я и захочу подтвердить ваш рассказ, я ведь чужак. «Они еще придумают, что мы с вами любовники!» Мэтт смотрел на него со всевозрастающим ужасом. «Позвольте договорить. Мэтт, вы не сможете больше здесь жить». «Так значит, мне нельзя ничего говорить? Нельзя?» «У вас есть теория о том, кто убил Майка Райерсона?» «Я могу ее принять или не принять?» «Я не думаю, что вы спятили, но не могу поверить, что Дэнни Глик восстал из мертвых и целую неделю высасывал кровь из Майка, но это можно проверить, и вы в этом поможете». «Как?» «Позвоните вашему доктору. Его фамилия Коди. Потом позвоните Перкинсу Гилл, спаю. Нужно дать делу законный ход. Расскажите все, как будто вы ничего не слышали. Вы пришли к Дэлу, встретили там Майка, и он пожаловался на недомогание». Вы отвезли его к себе, утром не могли разбудить и позвонили мне, и все, все. А Коди даже не говорите, что он умер. Не умер, Господи. Ну откуда мы это знаем? Вы не нашли у него пульса, я не нашел дыхания. Если на этом основании записывать его в покойники, особенно при его цветущем виде, вы это тоже заметили? Еще бы он выглядит совсем как восковая фигура. Вот-вот. — сказал Мэтт. — «Все вы говорите совершенно верно, как сказал бы любой другой. Может, я испятил, но...» Бен приготовился возражать, но Мэтт остановил его. «Но предположим, чисто гипотетически, что я прав. Неужели вы не допускаете ни малейшей такой возможности? Возможности, что Майк может вернуться». Эту возможность можно опять-таки принять или отвергнуть в зависимости от того, что мы выясним. Первое предположение. Майк умер от болезни. Вирус. Или еще что-нибудь. Кто может это установить? Мэтт пожал плечами. Думаю, медицинская экспертиза. Конечно. Она же выяснит причину смерти. Если его отравили или угостили конфеткой с иголкой внутри. Вы же исключили убийство. Но я не эксперт. А если эксперты установят смерть от неизвестной причины, тогда, сказал Бен, мы пойдем на его могилу и увидим, восстанет ли он. Если так случится, хотя я очень в этом сомневаюсь, мы примем меры. Если же нет, то все встанет, ясно. Ясно, что я сошел с ума, медленно проговорил Мэтт. Бен. Я клянусь именем матери, что видел эти метки, слышал, как открылось окно, и... — Я вам верю, — спокойно сказал Бен. Мэт прервался. Лицо его выражало негодование. — Правда? — Иными словами, я не верю, что вы сошли с ума или видели галлюцинацию. У меня тоже был опыт, связанный с этим проклятым домом на холме который заставляет меня верить таким историям, когда-нибудь я вам расскажу. Почему не сейчас? Сейчас некогда. Вам пора звонить. Я задам еще один вопрос. Подумайте над ним. У вас есть враги? Нет, насколько я знаю. Может быть, какой-нибудь бывший ученик? Мэт, хорошо знавший пределы своего влияния на учеников, только усмехнулся. «Ладно, — сказал Бен, — поверю и на этот раз». «Ох, не нравится мне все это!» «Сперва это собака, потом Ральф и Глик, его брат и Майк Райерсон. Может быть, все это и связано, но нет, я не могу поверить. «Позвоню Коди», — сказал Мэтт, вставая. «Перкинса, наверное, еще нет. И позвоните в школу, что вы заболели». «Конечно». Мэтт снова усмехнулся. «Впервые за три года пропускаю занятия, но повод серьезный». Он пошел в комнату и набрал номер. Жена Коди сказала, что он уже на работе, и он позвонил в больницу и рассказал доктору всю историю. Повесив трубку, он крикнул на кухню. «Джимми будет через час». «Хорошо», — отозвался Бен, — «тогда я поднимусь наверх». «Не трогайте там ничего». «Ладно» поднимаясь он слышал как мэт отвечает на вопросы перкинса и гил спая когда он вошел в холл слова слились в неразличимые бормотания когда он коснулся двери комнаты для гостей страх опять вернулся он уже видел как открывает дверь комната казалась больше будто увиденная глазами ребенка тело лежало как они его оставили левая рука на полу щека прижата к подушке. Глаза его внезапно открылись, и в них светилось слепое животное торжество. Дверь за спиной захлопнулась. Левая рука поднялась, сжимаясь в клешню. На губах появилась кровожадная усмешка, открывшая неправдоподобно острые длинные клыки. Он шагнул вперед и негнущимися пальцами толкнул дверь. Тело лежало, как они его оставили. Левая рука на полу, щека. "Перкинс едет», — сказал Мэтт, — откуда-то сзади, и Бен едва не закричал.